Глава первая. Высоков вышел из здания городского суда. Над парком авиаторов светило солнце, проплывали облака и птицы. Владимир Васильевич хотел уже двинуться к своему автомобилю, но тут к нему подскочил бывший сокурсник Славаерсов. «Привет, сигареткой не угостишь?» начал он и вспомнил. «А, ты ведь не куришь, ну тогда ладно». Он хотел отойти, но что-то удержало его. «Борьку Лившица помнишь?» — поинтересовался Славаерсов. «Маленький такой был, а сейчас...» «Неужели подрос?» — пошутил Высоков. «Нет, конечно, хотя пузо наел приличное. Он уже восемь лет живет в Штатах, работает по специальности. Говорит, что поднялся хорошо. Лившиц мне позвонил вчера по старой памяти, пригласил в субботу в кабак. Может, вместе сходим?» «Так я с ним не дружил». «А я разве дружил? С ним, по-моему, никто...» «Не знаю, смогу ли...» — начал сомневаться Владимир Васильевич. «А чего знать?» — наседал бывший сокурсник. «Бери с собой Никифорову, она какую-нибудь подружку прихватит. Или ты боишься, что тебя, судью, увидят в обществе адвокаты и не весь что подумают? Так у тебя в производстве нет моих дел, к тому же мы университетские друзья». «Друзьями они никогда не были...» но Высоков спорить не стал. «С чего ты взял, что у меня с Никифоровой что-то есть?» «Ой, ой!» — изобразил смущение Славаерсов. «Да все знают! Она же была на два курса младше нас, и на тебя уже тогда заглядывалась. Потом она ведь она жила в общаге в комнате вместе с Коробейник, а потом замуж выскочила и освободила жизненное пространство». Словоерсов, судя по всему, знал все. вероятно, и про Гурамова тоже. «Послушай, Дима», — начал оправдываться Владимир Васильевич, «про Никифорову — это сильное преувеличение, а что касается ресторана, то я подумаю». «А чего думать? Ресторан Строганов на Невском. К семи вечера и подходи». В субботний вечер Высоков собирался провести как раз с Алисой, но накануне та позвонила сама и сказала, что у дочки день рождения — и вместо того, чтобы отправиться к бабушке, дочь будет отмечать дома. Бабушка, само собой, притащится праздновать и останется ночевать. «Так что извини, милый», — закончила свой доклад мировой судья Никифорова. «Вот такая у меня мама». «Я ее не осуждаю», — пошутил судья Высоков. И теперь понял, что отправится в ресторан «Строганов».